Голова двадцать девятая. Хоть я и был невероятно рад своей победе, но все же пришлось заглушить это ощущение эйфории. Прямо сейчас не время, чтобы придаваться отдыху. Нужно еще кое-что сделать, пока не стало поздно. Едва завершив свои дела, я услышал звук шагов. Как раз вовремя. И тут же бесшумно вернулся к трупу Стертона и уселся рядом, стараясь выглядеть обессиленным. Дверь в комнату резко отворилась, с грохотом ударяясь о стену. «Глад!» — кивнул я, увидев ожидаемую персону. «Ты все же пришел. Это хорошо. Я убил Стертона, как и договаривались». «Да, я вижу». Замер он в дверях, похоже, не до конца веря в то, что произошло. «Ну, значит, мне пора». Попытался встать я, но тут же неловко упал назад. «Уговор выполнен. Значит, мне пора уходить отсюда вместе с девушкой». «А разве я обещал тебя выпустить? Что-то не припомню такого». Склонил он голову на бок. «Я тебя выпустил. Дал убить лорда. Но оставлять живых после такого? Это было бы настоящим безумием. Неужели ты настолько глуп, чтобы не понять этого? Мне нужен козел отпущения». Тот, на кого я мог бы скинуть себе вину за произошедшее. И ты отлично на эту роль подойдешь. Тем более именно ты его и убил. «Значит, решил предать?» Усмехнулся я. «Предать? О чем ты? Мы изначально были на разных сторонах баррикад. Но мне очень не хочется, чтобы вину за смерть лорда повесили на меня. Все же я отвечал за его охрану. Ну а так тело окажется где-нибудь снаружи замка». куда ушел он в одиночку по своим делам. «Ну а то, что всякие маги тени тут разгуливают, так это не моя вина», — пожал Лич плечами. «Вот только и тебя придется мертвить. Причем с гарантией. Все же мне не нужно, чтобы ты мог что-то рассказать». «Ты... ты...» Зло зашипел я и начал медленно отползать от него. «Я... я...» Улыбаясь, Шагнул он в мою сторону. «Ну, тогда прощай!» Улыбнулся я ему в ответ и подмигнул. В тот же миг массивный шкаф, стоящий у входа в кабинет, обрушился на него, придавив к полу. Ну а я, резко вскочив, приблизился к живому трупу и поспешно обезглавил ошарашенного лича. Естественно, что я знал о том, что глад предаст меня. Это было очевиднейшим решением. Но если ты знаешь будущее... то к нему можно подготовиться. Вот я и создал эту небольшую ловушку, подпилив доски, чтобы шкаф рухнул. Не хватало лишь малейшего воздействия, и Куро отлично с этим справился. Покажи себя в более хорошем состоянии, то Лич бы мог насторожиться и действовать более серьезно. А так самолюбие его сгубило. Решил покрасоваться, в виде беспомощную жертву. Поставил всего один щит вплотную к своему телу. Да, это был наиболее незаметный вариант, но в то же время наиболее уязвимый для физического давления. Но мне нужно было только обездвижить его на мгновение, чтобы тут же добить. «Ну а теперь пора собирать трофеи», — усмехнулся я. Первым делом осмотрел тело Глада. Пришлось снять все магические предметы с его тела, не особо вдаваясь в их свойства. Закинул в пространственное кольцо, а потом разберусь. Денег у него ожидаемо не оказалось. Ну еще бы. Зачем таскать с собой кошелек в замке? Да даже в ближайшем городе у него никто бы не посмел попросить оплату. А дальше он обычно не уходил. Такую же процедуру я повторил и с телом Стертона. Тем самым проблемным артефактом оказалась небольшая костяная палочка на его поясе. Неплохо удалось уменьшить размер при увеличении мощности. Надо будет обязательно отдать профу. Ему будет интересно. Естественно, что денег у этого леча тоже не было. Зато артефакты были явно помощнее. Нашел также связку ключей на его поясе. По всей видимости, это именно то, что мне нужно. Ну а как только из их от лишних ценностей, то тела просто сжег. Благо дерево и горючие жидкости тут нашлись в избытке. Самый оптимальный вариант в данный момент. Поместить тела в тени я сейчас просто не могу, Оставлять их целыми? Нет уж. Так рисковать я не хочу. Увы, но Лилии придется еще немного подождать. Было еще кое-что, о чем забывать не следовало. Филактерии. Необходимо их найти и уничтожить. Наверняка они хранятся где-то в замке. Не могли они спрятать их куда подальше. А замок – это наиболее защищенное место, по мнению Стертона. Да и филактерия Глада тоже должна быть тут. Может, он сам и хотел бы спрятать ее в другом месте. Но уверен, что лорд такого просто не позволил. В конце концов, наиболее доверенный человек тот, чью жизнь ты держишь в своих руках. Причем это практически буквально. У меня было три варианта. Покой лорда, сокровищница или какой-то тайник. Надеюсь, на первые два варианта. Потому как тайник искать в этом замке будет трудновато. К сожалению, я не знал местонахождение всех этих помещений. Но разумно предположить, что покои Лорда должны быть не так далеко от лаборатории. По крайней мере, мне лично было бы лень бегать каждый день через весь замок, а проводил он тут явно немало времени. Буквально 10 минут поисков, и нужное помещение было найдено. По крайней мере, я надеюсь на это. Судя по валяющейся прямо перед дверью паре трупов, что еще недавно были стражи. Я на верном пути. Помещение выглядело богато. Тут нечего сказать. О личном комфорте лорд заботился. Мебель из редких сортов дерева, множество картин и украшений. В общем, типичнейший вид покоев какого-нибудь герцога. Вот только того, что я искал, тут не оказалось. Так, только несколько артефактов, гора одежды и прочая ерунда. Предметы же искусства меня не интересовали. хоть и могли стоить немало денег. Но уж больно с ними много мороки. Да и то искусство, что ценится на этом континенте, будет совершенно невостребовано на моем. Оставлю повстанцам на разграбление. Пришлось двигаться дальше и искать сокровищницу. И после непродолжительных поисков она нашлась. Но ну а чем еще может быть комната, вход в которую перегорожен массивной железной дверью и лежащей перед ней некогда... Бывший элитной нежитью. И дверь непростая. Тут явно были наложены сигналки, на всякий случай. Вот только именно были, ведь их заклинатель мертв, и с ним упокоилась как нежить, так и перестали работать плетения. Хорошо, хоть он не стал превращать эту дверь в артефакт. Все же не совсем его специализация. Да и тут даже предположить было сложно, кто бы осмелился проникнуть внутрь без его разрешения. а сигналки, скорее, на всякий случай. Ну а за дверью меня ждало весьма привлекательное зрелище, заставившее чуть ли не биться головой о стену. Буквально горами лежали золотые монеты, предметы роскоши и прочая дорогая утварь. Почему же мне хотелось побиться головой о стену? Ну так их было слишком много, чтобы утащить все разом. Все же пространственное кольцо у меня хоть и большое, но не бесконечное. Естественно, первым делом... Я стал сгребать сертифакты и драгоценные камни, как самые компактные и ценные вещи. Ну и про все остальное, что только приглянется, не забывал. Был тут один предмет, что привлек мое внимание. И даже неожидаемый зеленый кристалл. Нет, кое-что более интересное лично мне. Перевязь с маленькими метательными ножами. Я бы даже сказал, миниатюрными. Но не их форма и размер привлекли меня. От них чувствовалось нечто... Неуловимо знакомая. Достав один такой нож, я повертел его в руке и бросил в ближайшую стену. «Неплохо. Хороший баланс для бросков», — хмыкнул я. «Но мои получше будут». «Чем же вы меня заинтересовали?» Бросив еще парочку, я присмотрелся к следующему взятому в руку и направил в него свою магию. Лезвие ножа резко вытянулось, наверное, сантиметров на десять. Тут же я бросил его. Баланс не изменился. Все так же. А? Удивленно наблюдал я за клинком в стене. Магия не исчезала. Вернее, не сразу. Прошло секунд двадцать, прежде чем клинок вернулся к своему стандартному состоянию. Но это странно. Такого не должно быть. Обычный металл не держит магию, тем более теневую. Но эти явно непростые ножи. Причем дело было именно в металле. Никаких плетений, внедренных в ножи, я не видел. Это был не артефакт. Неужели на этом континенте есть металл, что способен на подобное? Не сдерживал я свои эмоции. Или он создан искусственно? Но как? Сказать, что они меня заинтересовали, это сказать ничего. Подобные вещи могут быть крайне полезными для теневика. Естественно, что я забрал их себе. Хороший подарочек. Нужно будет позже попытаться изучить этот металл. Но сколько бы я ни изучал сокровищницу, ничего подобного больше не нашел. Жаль, мне бы пригодилось и другое такое оружие. Я бы даже променял свои превосходные кинжалы на подобные. Жаль, теперь не расспросишь Стертона, как они попали к нему сокровищницу. Может, ими владел раньше другой теневик? Правда, когда это было, определить невозможно. Такие вещи могут храниться веками. Сомневаюсь, что подобный металл способен ржаветь. Ничего подобного я на нем не заметил. А лежат они тут явно давно. В дальнем углу сокровищницы нашлось то, что я действительно искал. Правда, только частично. Там, в небольшой шкатулке, лежал зеленый кристалл филактерия. Но где же тогда второй? Может, я ошибся, он спрятан вне замка? Правда, одна догадка настигла мой разум. Есть еще одно место, где можно было бы спрятать собственную душу. Источник замка. Место наибольшего средоточия магии. Вероятно, это даже полезно для филактерии. Помещать туда кристаллы слуги опрометчиво, мало ли. А вот собственный вполне возможно. И вот снова я гуляю по замку в поисках. В этот раз хотя бы примерно знаю, где может быть моя цель. Источник. Всегда стоит искать в подвалах. И именно там он и оказался. Но прямо на нем лежал искомый кристалл, что в данный момент странно светился. Он то загорался, то почти потухал с определенным ритмом. Чем-то это было похоже на биение сердца. Хотя я видел не так много филактерий, но с другими подобного не было. Неужели источник повлиял? Или же уже начался процесс возрождения? В любом случае... Я схватил этот кристалл и убрал ко второму, в шкатулку. Теперь пора придумать, что с ними делать дальше. Оптимально было бы преподнести их на алтарь Хель, как я делал это раньше. Вдруг еще что припадет в награду? Но это свечение второго кристалла заставило пересмотреть свои планы. Поблизости сложновато будет найти алтарь Хель. Не любят в этих землях ее. А ждать слишком долго, учитывая факты, не лучшая идея. Придется действовать иначе. Найдя выход из замка, я покинул его пределы. Казалось бы, глупость. Тем более уходить без лилии. Но бросать ее и не собирался. А вот выбраться за пределы действия блокиратора пространственных перемещений было необходимо побыстрее. Там же я погрузился в тень. А вернее, во второй ее слой. «Крис, что ты тут делаешь?» Через пару секунд появилась передо мной знакомая фигура, неужели пора на штурм но зачем ты явился лично нет с этим делом удалось разобраться по-другому я ненадолго есть тут небольшой подарок достал я шкатулку и открыл ее крышку о понимающе протянул он я ощущаю их довольно старые души видимо это тот самый ученик да сможешь передать хель А то поблизости алтарей не оказалось. «Конечно!» Аккуратно взял он кристаллы. «Это ее мир. Теперь этим душам не сбежать». «Спасибо, но теперь мне пора». Вынырнул я назад в свой мир. И прежде чем вернуться в замок, пару раз призывно махнул. За входом точно должны наблюдать. Так что поймут, что можно спокойно входить. Но ну, а мне надо бы, наконец, освободить латум». Слишком уж она тут задержалась. Спустившись в казематы, я с улыбкой подошел к месту заключения девушки. «Крис?» – подошла она ближе к прутьям. «Неужели все закончилось?» «Да, все некроманты в этом замке мертвы, и нежить тоже перестала функционировать. Начал перебирать я ключи со связки в поисках нужного». «Наконец-то!» – улыбнулась она. «Но как ты сам? Тебя не ранили? Все в порядке?» «В норме!» — хмыкнул я, подводя очередной ключ к замку. Раздался щелчок. Это нашелся нужный ключ, и дверь тут же отворилась. «Спасибо тебе, спасибо!» Девушка моментально оказалась возле меня и резко обняла. «Да не за что!» — немного смутился я. «Есть за что!» — посмотрела она мне в глаза. «Ты сильно рисковал, отправившись за мной, как по мне, даже слишком сильно!» Далеко не каждый отважился бы на такое. «Хватит меня расхваливать! Это смущает! Лучше покажи свою шею! Пора уже снять этот ошейник!» Немного отстранив ее, я взглянул на новый замок. «Ах, да! Конечно!» Немного залили ее щеки, когда она поняла, что только что делала. Еще минута, и ошейник, щелкнув, раскрылся, чтобы через мгновение с грохотом упасть на пол. «Готово!» «Да-да-да! Моя магия! Она, наконец, вернулась!» Закружилась девушка, зажгя на своих руках светляки. «Как я тебя понимаю!» – улыбнулся я. «Это здесь. Когда шейник лишил меня магии, я не стал паниковать. Все же это было даже немного привычно. Намного страшнее было в первый раз в гостях у подземного народа. Вот и Лилия в первый раз испытала подобное. И естественно, что возврат магических сил... Вызывает чувство эйфории. Ошейник, кстати, я поднял с пола и убрал в кольцо. Стоит еще их поискать и также забрать. Крайне полезная вещь. И лучше пусть они будут в моих руках, чем в чужих. Тем более некроманских. «Но что теперь?» Наконец прекратила кружиться Латум. «Пора выбираться отсюда. Скоро должен подойти проф и наши помощники. Идем наверх!» Стоило нам выйти к воротам... как там обнаружился проф. Ильям, осторожно входящий внутрь. Профессор так активировал целую кучу щитов. «Но чего вы так медленно? Не бойтесь, проходите. Все враги мертвы!» Ухмыльнулся я, выходя им на встречу. «Крис? Значит, все действительно закончилось?» уточнил настороженно смотрящий Ильям. «Да говорю же! Все в порядке! Почему вас только двое? Где остальные? Ну, знаешь ли...» Вышел, махнул рукой, вернулся назад. Что мы могли подумать? А вдруг это была иллюзия, ведущая в ловушку? Мы вызвались пойти на разведку. Немного расслабился он, громко свистнув. Сейчас подойдут остальные. Ну да, не подумал. Почесал я затылок. Замок в вашем распоряжении. Выносите все, что плохо лежит. Особенно и сокровищница. Но стоит поторопиться. Кто знает, как быстро узнают об этом остальные некроманты. «Лилия, внучка!» Наконец-то стоящий неподвижно проф. «Дедушка Бук!» Подскочила девушка к нему и крепко обняла. «Как я рада тебя видеть!» Дав им немного времени, я продолжил. «Проф, надо спешить!» По привычке постучал я по запястью. «Надо забрать как можно больше золота. Оно никогда лишним не бывает. Да и книги посмотреть...» «Вряд ли, конечно, но вдруг там будет что-то интересное не о некромантии». «А...» отстранился старик от девушки. «Насчет артефактов не волнуйся. Я все забрал. Разве что ты обнаружишь то, что я мог пропустить. Потом всех тебе покажу». «Понял», — ухмыльнулся он. «Молодец. Вот что значит мой ученик». Ну а дальше началось банальнейшее разграбление. Повстанцы массово вытаскивали самые ценное из замка, также стремясь не брать слишком габаритные предметы. Все же бежать лучше налегке. Увы, но замок захватить не получится. Их бы сразу отсюда выбили. Это понимали все. Хоть и было немного жалко. Не привык я бросать захваченное. Но как только взяли самое основное, то поспешили покинуть это место, предварительно подпалив замок. Пусть вся нежить упокоится в огне. Так будет лучше. Да и возможные записи экспериментов этого леча также будут уничтожены. Уже не говоря о том, что так проще будет запутать следы. Пожар все скроет. Нам пора убираться отсюда. Время пришло.